в сотый раз переустраивал свою коллекцию оружия, когда к нему вошла кухарка Фригаза. «Господин наместник», — сказала она, — «там к вам Прила... Парле... Перлатурман». «Кто?» — заорал потревоженный Флет. «Ну, я не знаю», — попятилась Фригаза. «В общем, вас хотят видеть». «Пустить!» сказал наместник и на всякий случай вооружился острым кинжалом. Дверь открылась, и в залу важно вошла ворона. Энкина Флэда одолел смех. «Это ты и есть тот пирал мантур. Прошу прощения!» строго ответила как гикар, взлетев на стол и опуская возле себя письмо.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 Бумага гласила. Ультиматум! Мы, правитель изумрудного города, страшила мудрый и главнокомандующий освободительной армией фельдмаршал Дин Геор, настоящим предлагаем вам, Энкину Флэду, наместнику так называемого короля Урфина Первого, разоружить ваших солдат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 «Ха-ха-ха-ха! <смех> Эй вы! Ламан-терпёр! Скажите пославшим вас, что я выйду сражаться в открытом поле и разобью их, и возьму в плен, и самих заставлю дробить камень!» Как Гикар только того и надо было. Она моментально покинула дворец, а наместник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 Грохотали по твердой земле деревянные ступни дуболомов. Солдаты увидели одинокого противника, и их свирепые рожи загорелись торжеством, а глаза из пурпурного стекла кровожадно блестели. Перед взводом шагал рослый краснолицый капрал Ельвит, а сзади всех шел Энкинфлет, наместник с мечом. В одной руке и кинжалом в другой.